Глава тридцать восьмая, в которой я заражаюсь звездной лихорадкой, работаю кротом и преодолеваю второй предел. Еще по дороге в седьмую я, разумеется, внимательно изучил по карте ее ближайшее окружение и выяснил, что напрямую она соседствовала всего с двумя, восьмой и шестой. Обе соседние пещеры, разумеется, имели сквозные проходы в седьмую. Сейчас, увы, недоступные нам с напарницей из-за петли. Отделяющая же пещеры друг от друга земляная прослойка на карте лабиринта везде была примерно одной толщины, имела, похожее чисто схематическое обозначение и для выбора узкого места совершенно не годилась. К счастью, у меня имелось всевидящее око. За время пустой беготни по закольцованным петлёй тоннелям давно уже благополучно откатившиеся, маны для активации дара тоже набежало уже предостаточно. А поскольку окружающие твари меня сейчас совершенно не волновали, по возвращении в пещеру я решила опробовать недавно приобретенную новинку и, воспользовавшись Аказией, активировал скрытую ступень дара – тайник. Окружающее пространство преобразилось почти так же, как после активации обычных ступеней всевидящего ока высокая земляная стена седьмой привычно приобрела прозрачность сильно затемнённого стекла сквозь толщу которого наметились контуры соседней пещеры вот только подсвеченных красной фигур живых существ теперь нигде в округе не наблюдалось зато в изобилии появились мелкие зеленые искры которые были и в толще земляной прослойки И за ней, в соседней пещере, и даже в седьмой несколько искр безо всякой системы просто лежали на пещерном полу. Причем одна находилась аккурат у меня под ногами. Двухминутная продолжительность действия дара позволила отвлечься на проверку странных зеленых блестяшек. Я сосредоточил взгляд на искре под ногами, и неожиданно сбоку от нее загорелась подсказка. «Малый артефакт Стикса!» Глубина захоронения в земле – 0,54 метра. Рехтовщик, ты че, блин, с дуба рухнул?» Возмутилась слеза, наблюдая, как я, вызвав шпору, тут же врубил на всю глубину шипастый диск в землю под ногами. Вместо объяснений я сунул подружке мешающий факел и, освободившись левой, стал помогать правой ловчей орудовать шпорой, как лопатой. «Алло, придурок!» «Не вглубь, надо копать, а в бок. «Сама, придурок, под руку не лезь!» За считанные секунды, выворотив из земли несколько внушительных пластов глины, докопался до нужной глубины и, подцепив шпорой третий кусок породы с зеленой искрой внутри, вытряхнул его отдельно от основной кучи. Пошарив в полупрозрачной земле рукой, обнаружил твердый комок, поднес его к факелу и... фигасе ну ты даешь озвучила мое с трудом сдерживаемое ликование слеза в моей перемазанной глиной ладони лежала белая звезда далеко не самый дешевый трофей и таких подарков судьбы в одной седьмой благодаря козырной скрытой ступени можно было наковырять больше сотни а ведь они в изобилии присутствовали и в других пещерах даже в стенах между ними. Млять. Да это же грёбаный кландайк. Можно было набивать карманы дорогущими трофеями без охоты на тварей. Быстро, много и малой кровью. Так, откат скрытой ступени составляет полчаса. Нужно быстренько застолбить на полу десятка-полтора зеленых искр и начинать откапывать скрывающиеся в земле трофеи. Когда со всеми управлюсь, Как раз пройдет полчаса, и нужно будет повторить. «Эй, алло! выдернула меня из задумчивости подружка. «Что звезду нашел, конечно, молодец, но нам вообще-то нужно из петли выбираться». Я встряхнул головой и, прогоняя объявшую сознание звездную лихорадку, решительно придушил охочую до халявных барышей жабу. До окончания действия скрытой ступени дара, Оставалось чуть больше одной минуты. Нужно было немедленно сосредоточиться на поиске узкого места в межпещерной земляной перемычке. И, выхватив у слезы факел, я бегом припустил вдоль стены, выскивая подходящий участок. «Да рихтовщик, блин! фигли ты творишь?» Донёсся в спину возмущенный вопль, оставленный в темноте подружки. Но терять драгоценное время на объяснение своих действий, Я не стал, за что через несколько секунд поплатился, получив от нагнавшей слезы мстительный тычок кулаком в спину. Нужный участок попался на глаза уже на последних секундах действия дара. Расстояние между пещерами в этом месте составляло всего 25 метров. Так точно определить его мне помог артефакт, оказавшийся внутри земляной перемычки аккурат в середине узкого участка. Крупный артефакт Стикса. Глубина закладки в стене 12,3 метра. Положа руку на сердце, признаюсь, имелось рядом еще парочка мест, где толщина перемычки была на несколько метров меньше. Но, млять, тут же был заныкан артефакт Стикса. И не абы какой, а крупный. А учитывая, что на мой неприхотливый взгляд, Крутые белые звезды система определяет в разряд малых артефактов Стикса, я даже предположить боюсь, что там скрывается под крупняком. Да я ж потом просто от любопытства изведусь, если сейчас пройду мимо и не докопаюсь до сути. «Чего? Определился, наконец?» – проворчала остановившаяся рядом подружка. «Да, здесь буду проход копать». Вырезал я шпоры крест. на еще полупрозрачной стене напротив артефакта. Ну, здесь так здесь. Пожала плечами слеза и забрала факел. Действие скрытой ступени дара закончилось. Передо мной снова была обычная земляная стена. По мне, так где хочешь, там и начинай. Как говорится, хозяин-барин. Ну, чего встал-то? Рассупонивайся давай. Или с винтовкой рюкзаком рыть полезешь. Кроме обозначенных подружкой вещей, я еще сбросил себе объемистую, сковывающую движение разгрузку и, сунув ее в рюкзак, добыл оттуда на замену плащ. «А это-то тебе зачем?» – удивилась слеза. «А на чем, по-твоему, я буду землю из прорытой норы носить. «Похвальная смекалистость!» «Эх, жалко, конечно, плащ!» «Забей! Выберемся, я тебе новый куплю. Еще лучше!» ну все хорош сопли жевать чем раньше начнешь тем быстрее закончишь командирша блин безлобно фыркнул я в ответ и врубился шпорой в помеченный крестом участок все таки работа землекопа это тот еще геморрой даже с недюжиной силой игрока двадцать восьмого уровня копка норы продвигалась удручающе медленно Как я не упирался, на вырубку шпоры каждого нового метра прохода в среднем уходило по 10 минут. А с учетом необходимости периодически оттаскивать обратно в пещеру заваленный землей плащ, временные затраты на метр работ возрастали до 12 минут. Чтобы убедиться, что не сбился с маршрута и рою в нужном направлении, я через каждые 5 метров активировал скрытую ступень всевидящего ока, Появляющийся с каждым разом все ближе и ближе артефакт придавал сил и стимулировал на дальнейший трудовой подвиг. Несложно подсчитать, что до середины и, соответственно, заныканного артефакта я докопался только через два с половиной часа. В темноте узкой норы, куда совершенно не доставал отблеск горящего снаружи факела, разобрать, что за хрень угодила мне в руки, под видом крупного артефакта Стикса, увы, сходу не смог. Это был сгусток какого-то мягкого, желеобразного вещества, величиной примерно с мой кулак, на ощупь похожий на медузу. Решив разобраться с находкой позже, в спокойной обстановке, я спрятал медузу в свободную ячейку инвентаря, благо небольшой вес находки легко позволял это сделать, и продолжил ишачить кротом. А ведь не так давно на меня давили узкие стены тоннеля. Узкие? Серьезно! млять! Да по сравнению с гребаной крысиной Нарой, в которой приходилось без устали то неуклюже ворочать шпорой, то по-змеиному извиваясь, ползать взад-вперед с добрым цетнером земли. Там у меня был просто охренительный простор для маневра. Но слава Стиксу! Многочасовой изнурительный марафон. наконец-то подходил к концу. Последняя активация скрытой ступени ока подтвердила, что до выхода в другую пещеру осталось всего два метра. Поэтому, оттащив последний раз землю в седьмую, я вызвал следом за собой в нору, давно бьющую копытцем от нетерпения слезу. Что мы выбрались из замкнутого круга петли, стало понятно, когда в проделанное шпорой долгожданное сквозное отверстие в новую пещеру тут же сунулась слепая морда тамошнего аборигена. Разумеется, за свое любопытство наглая тварь тут же поплатилась жизнью. Расширяющий проход шипастый диск мгновенно отчикрыжил слепону полбашки. Мало того, что из-за этого дурацкого происшествия мне прямо в лицо, залив глаза, ударил фонтан крови, так еще тварь успела издать короткий предсмертный виск. Чем мигом переполошила... Десятки собратьев в округе. И мы снова вляпались в злоключения, прокопав ход аккурат к лежбищу слепунов. Впрочем, появившуюся возможность размять наконец в душевном мордобое, скрены несколько часов к ряду конечности, я принял как подарок судьбы. А че? За пять часов, даже несмотря на периодическую активацию всевидящего ока, шкала Духа Стикса. У меня полностью восстановилось, и самый действенный против слепунов дар, благополучно откатившись, был доступен к активации. Короче, я был крут, зол и жаждал крови. Поэтому, крикнув назад подружке, чтобы активировала лакомый кусочек, я убрал в инвентарь шпору и выдохнул себе под нос. «Левак!» Запоздало, пожалев, что снова перед этим забыл разуться. Чувствуя, как наливается чудовищной силой стремительно трансформирующееся тело, толкнулся отрожшими на ногах когтищами и в брызгах разлетающейся в стороны земли бронированным ядром выстрелил из стены навстречу сбегающимся на зов слезы слепунам. «Корм! Мой! Мне! Хочу! Корм!» Снова невыносимо застучала по ушам доносящаяся отовсюду многоголосица. «Заткнитесь, суки!» — яростно зашипел я в ответ, лупя в направлении доносящихся голосов когтями-ножами. Признавая мой неоспоримый авторитет, окружающие твари послушно замолчали. Но отказаться от манящего кусочка было выше их сил, и онемевшие от ужаса слепуны, продолжили ломиться к норе. Мой левый глаз ослеп сам собой, а правый я зажмурил сам. кромешно мраке пещеры, целиком переходя на слух. Наработанные еще в метро навыки ориентации вслепую включились сами собой. И не наблюдая воочию собирающихся вокруг врагов, я великолепно слышал каждого и одновременно улавливал десятки оттенков мускусных ароматов, исходящих от агрессивных слепунов. У входа в нору со скрывающимся внутри лаковым кусочком я устроил настоящее побоище. за несколько минут, закошмарив с добрую сотню тварей. Кромсал острыми, как бритва когтями, всех, кто пытался прорваться в нору. В подавляющем большинстве моими жертвами стали, конечно, низкоуровневые твари. Но добрый десяток раз под мои залитые кровью лапы попадались и откликнувшиеся на зов погонщики. Как только действие лакомого кусочка прекратилось... уцелевшие слепуны бросились в рассыпную как тараканы. я не стал терять драгоценные минуты на гонки за ними, проведя левой пятерней по бронированной морде вернул себе человеческую речь и прохрипел в нору слеза они сбежали давай скорее сюда Посвяти мне следующие двенадцать минут мы потратили на потрошение справиков, перебитых мною тварей добытые трофеи Без счета швыряли в изрядно пополневший за день пакет. Процесс потрошения происходил следующим образом. Я в две руки играючи вскрывал мощными когтями споровые мешки слепунов, а слеза левой рукой сноровисто оттуда все выгребала и высыпала в подставленный на землю пакет. Последний, на две трети уже прогоревший факел, чтобы не связывал связывало руки, воткнули в стену. В процессе сбора слеза подобрала слетевший с меня вместе с кобурой пистолет и сунула его в мой рюкзак. Как выяснилось при сборе трофеев, всего за несколько минут действия манящего дара я перебил 96 слепунов, в том числе 11 погонщиков. Еще в процессе потрошения я заботился поиском на карте лабиринта пещеры, в которой мы теперь оказались. Это оказалась шестая. Кроме закольцованной петлей седьмой, она соседствовала еще с пятой, знакомой нам по вчерашнему разведывательному спуску в лабиринт. Потому как только управились потрошением с паровиков, я помог подружке навьючиться рюкзаками и оружием, потом подхватил ее саму на руки и огромными прыжками понесся к сквозному переходу в пятую. Оказавшись в знакомой соседней пещере, прямиком, не таясь, рванул к сорок шестому тоннелю, напрямую выводящему в граничущую с наружным выходом девятнадцатую пещеру. Мой расчет на решительный марш-бросок оказался верен. Никто из обитателей пятой не решился встать на пути у трехметрового кошмарного погонщика. Напротив, все находящиеся в середине пещеры твари при моем приближении вскакивали и, поджав хвосты, разбегались в стороны. Оказавшись внутри тоннеля, на последней минуте действия дара я успел отбежать сотни метров от входа и аккуратно поставить на пол слезу. А дальше началась обратная трансформа. Рухнув на пол, я забился в судорогах и, оглушенный болью, на полминуты выпал из реальности. Очнувшись, увидел сидящую на рюкзаке подружку, с отрешенным видом пялящуюся в стену напротив. Разгадка её состояния пришла через секунду, вместе с загоревшимися перед глазами красными строками победного уведомления. Внимание! Вами лично ликвидировано 96 слепонов. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 21 и 24 уровней. Награда за ликвидацию. Опыт. Плюс 80 592. Характеристики. Плюс 3 к знаниям. Плюс 21 к картографии. Плюс 3 к наблюдательности. Плюс 22 к удаче. Плюс 24 к физической силе. Плюс 3 к рукопашному бою. Плюс 25 к фехтованию. Атака плюс 1. Плюс 23 к меткости. Плюс 5 к физической броне. Плюс 19 к выносливости. Плюс 2 к регенерации. Плюс 5 к скрытности. Плюс 25 к скорости. Плюс 25 к реакции, плюс 25 к гибкости, ловкость плюс 1, плюс 16 к интуиции, плюс 22 к силе Стикса, дух Стикса плюс 1, плюс 22 к броне Стикса, плюс 2 к медитации, плюс 5 к познанию скрытого навыки, плюс 48 к алкоголизму, защита плюс 1, плюс 82 к владению шпорой, атака плюс 1, плюс 28 к ораторскому искусству, плюс 61 к кулачному бою. плюс 59 к легкой атлетике, плюс 55 к тяжелой атлетике, плюс 34 к штопальщику, плюс 29 к телепатии, плюс 49 к хамелеону, защита плюс один, плюс 38 к палачу, плюс 41 к шпиону, плюс 29 к ладоискателю, плюс 27 к рентгену, интеллект плюс 1. В процессе ликвидации шесть раз активирован дар всевидящая око, скрытая ступень. Характеристики. плюс 12 к наблюдательности, плюс 60 к удаче, плюс 18 к познанию скрытого, навыки, плюс 180 к ладоискателю, интеллект, плюс 1, плюс 180 к рентгену, интеллект, плюс 1. В процессе ликвидации активировандар чужая лапа. Характеристики. Плюс 1 к регенерации, плюс 10 к выносливости, плюс 10 к броне стикса, навыки, плюс 20 к ораторскому искусству, интеллект, плюс 1, плюс 20 к штопольщику. плюс 20 к телепатии, плюс 20 к ножевому бою, плюс 40 к шпиону. Внимание! Вы в одиночку вступили в безнадежный бой с отрядом зараженных, многократно превосходящим вас в количественном выражении. Награда за победу в безнадёжном бою. Опыт – плюс 4000. Очков свободного распределения характеристик – плюс 2000. Повышение уровня – плюс 1. Все показатели – плюс 1. Характеристики – плюс 8 к удаче. плюс 13 к физической силе, плюс 13 к выносливости, плюс 9 к скорости, плюс 38 к броне стикса. Внимание! Ваш показатель защиты достиг второго предела несокрушимости. Уровня в 300 очков. Награда за достижение. Опыт, плюс 30 тысяч. Открытие в вашем инвентаре трёх дополнительных ячеек для хранения любого предмета весом до 1 килограмма. Одерживайте славные победы дальше. Удачной игры! «Вставай, простудишься!» Довольный голос подружки вывел меня из ступора, навеянного обилием приваливших вдруг плюшек. Сразу ощутил пронизывающий холод влажного земляного пола, на котором лежал в практически ничего не прикрывающих жалких лохмотьях, еще двадцать минут назад бывших добротной крепкой одеждой. Скочив на ноги, я вытащил из рюкзака очередной комплект камуфляжа с берцами И стал одеваться. Ты сделал это, рихтовщик, продолжила вещать слеза, наблюдая, как я лихорадочно натягиваю штаны. За отрядное участие в твоем бою мне сейчас прилетело еще двадцать тысяч опыта, и я таки взяла девятнадцатый уровень. Завтра останется поднять лишь один, легкотня. Считай задание у нас в кармане. Ну да, еще несколько часиков здесь посидим. И встретим завтра уже тут. Не гунди, ворчун. Кались, двадцать девятый-то взял. Угу. Нифига себе. Ну ты монстр, рехтовщик. Все, я готов. Можем идти. Ладно. Есть пить все равно уже нечего. Считаю, говорил. Мы навьючились рюкзаками, взяли оружие. Я выдернул из стены мерцающий на последнем из дыханий факел и мы двинулись по хорошо знакомому 46-му в сторону, наконец, замаячившего на горизонте выхода. До середины тоннеля мы осторожничали, опасаясь нарваться на по новой натянутую слепунами ловушку. Но когда добрались до изуродованной вчера сети и обнаружили следом за ней нетронутые и уже начинающие пованивать тела вчерашних мертвецов, стало очевидно. что после нас сюда еще никто из аборигенов не наведывался. Слеза активировала летящий бег, взяла меня за руку и вторую часть тоннеля до девятнадцатой мы преодолели меньше, чем за минуту. Еще плохо ориентировавшаяся в пещерах подружка не решилась тащить меня до конечного коридора, и в девятнадцатой наш маленький отряд снова возглавил я. Факел предательски погас. Примерно в пятидесяти шагах до арки входа в конечный коридор. Последние метры нам, в буквальном смысле, пришлось пройти на ощупь. К счастью, рядом с наружным выходом пещера была совершенно необитаемой. Мы без приключений добрались до коридора, потом по стеночке до земляной лестницы в конце, и по очереди вылезли через нащупанную нору на волю. Осенняя ночь встретила нас ветром и дождем. но даже без луны и звезд после кромешного мрака подземелья снаружи нам все было прекрасно видно выбравшись из за скрывающего нарухо мы побежали к воротам стаба сумасшедший кач бесконечно длинного дня наконец то закончился